Книга седьмая. Дело Шан-Матье. Глава 1 Сестра Симплиция. Не все происшествия, о которых сейчас пойдет речь, стали известны в Монрейле Приморском. Но и то немногое, что проникло туда, оставило в этом городе такое яркое воспоминание, что в нашей книге... Оказался бы большой пробел, если бы мы не рассказали о них во всех подробностях. Среди этих подробностей читатель встретит обстоятельства, которые покажутся ему неправдоподобными, но мы сохраним их из уважения к истине. После посещения Жавера около полудня Мадлен, как обычно, отправился навестить Фонтину. Прежде чем войти в ее палату, Он вызвал к себе сестру Симплицию. Две монахини, служившие сиделками в больнице, были, как и все сестры Милосердия, лазаристками. Одной из них звали сестра Перепетуя, другую — сестра Симплиция. Сестра Перепетуя, попросту сиделка, была самая обыкновенная крестьянка, поступившая в служение к Богу, как она поступила бы на всякое другое место. Она пошла в монахини, как идут в кухарки. Подобный тип далеко не редкость. Монашеские ордена охотно прибирают к рукам грубую мужицкую глину, из которой нетрудно вылепить что угодно, и капуцина, и урсулинку. Деревенщины обычно посылают на черную работу благочестия. Превращение волопаса в кармелита совершается очень просто. Волопас становится кармелитом без особых затруднений. Невежество, объединяющее деревню и монастырь, быстро подготовляет почву для сближения и сразу уравнивает сельского жителя с монахом. Блуза пошире, вот вам и ряса. Лазаристки, урсулинки, кармелиты, монашеские ордена, распространенные во Франции. Сестра Перепетуя была здоровенная монахиня родом из Марин близ Понтваза. Дерзкая, честная и краснощёкая, она говорила на языке простонародия, бормотала псалмы, брюзжала, подслащивала лекарственный отвар в зависимости от степени ханжества или лицемерия пациента, грубила больным, ворчала на умирающих приставала к ним с Господом Богом и сердито глушила их агонию молитвами. Сестра Симплиция была бела, чистейшей белизной воска. Рядом с сестрой Перепитуей она напоминала восковую свечу, стоящую возле сальной. Венсен де Поль превосходно запечатлел образ сестры милосердия в тех прекрасных словах, где слита воедино безграничная свобода и полное порабощение. Не будет у них иной обители, кроме больницы, иной кельи, кроме угла, сдающегося в наем, иной часовни, кроме приходской церкви, иного монастырского двора, кроме улицы города или же больничной палаты. Иной ограды, кроме послушания, иной решетки, кроме страха Божия, иного покрывала, кроме скромности. Сестра Симплиция являлась олицетворением этого идеала. Никто не знал, сколько сестре Симплиции лет. Она никогда не была молода и, казалось, никогда не будет старой. Это была особа, мы не смеем сказать. Женщина, кроткая, строгая, хорошо воспитанная, холодная, не солгавшая ни разу в жизни. Она была до того кроткой, что казалась хрупкой, и в то же время была крепче гранита. Она прикасалась к страждущим чудесными пальцами, тонкими и прозрачными. От ее речей словно веяло тишиной. Она говорила ровно столько, сколько было необходимо. Звук ее голоса в одинаковой степени мог бы наставить грешника в исповедальне и очаровать слушателя в светской гостиной. И это нежное создание охотно мирилось с грубым шерстяным платьем, чувствуя в его жестком прикосновении постоянное напоминание о небесах и о Боге. Подчеркнем одну особенность. Полная неспособность лгать, полная неспособность сказать, даже по необходимости, даже невольно, чтобы то ни было не соответствующей истине, такова была отличительная черта характера сестры Симплиции, такова была высшая ее добродетель. Эта непоколебимая правдивость снискала ей славу чуть ли не во всей конгрегации. Аббат Сикар упоминает о сестре Симплиции в письме к глухонемому Массие. «Как бы искренне, как бы чисты мы ни были, в нашей правдивости всегда можно найти трещинку, трещинку мелкой невинной лжи. Но только не у сестры Симплиции. Мелкая ложь, невинная ложь, да полна, существует ли она». Ложь — это воплощение зла, солгать чуть-чуть невозможно, тот, кто лжет, лжет до конца. Ложь — это олицетворение дьявола, у сатаны есть два имени, он зовется сатаной и он зовется ложью. Так думала она, и как думала, так и поступала. Отсюда и проистекала та чистейшая белизна, о которой мы уже говорили, белизна, сияние которой распространялось даже на ее уста и глаза. У нее была сияющая чистотой улыбка. У нее был сияющий чистотой взгляд. В окне этой совести не было ни одной паутинки, ни одной пылинки. Вступая в общину Сен-Венсен-де-Поль, она приняла имя Семплиции, И выбор ее был не случайен. Как известно, симплиция сицилийская — это та святая, которая дала вырвать себе обе груди, но, будучи уроженкой Сиракус, не согласилась сказать, что родилась в Сегесте, хотя это ложь спасла бы ее. Она была подходящей заступницей для этой святой души. У сестры Симплиции, когда она вступала в общину, были две слабости, от которых она постепенно избавилась. Она питала пристрастие к лакомствам и любила получать письма. Она никогда ничего не читала, кроме молитвенника, написанного крупным шрифтом по латыни. Она не понимала латыни, но понимала молитвенник. Благочестивая... Девушка привязалась к Фантине, очевидно чувствуя в ней скрытую добродетель, и посвятила себя почти исключительно уходу за ней. Мадлен отвел сестру Симплицию в сторону и каким-то странным тоном, который припомнился сестре несколько позже, попросил ее позаботиться о Фантине. Переговорив с сестрой, он подошел к Фантине. Фантина каждый день ждала появления Мадлена, как ждут солнечного луча, несущего с собой тепло и радость. Она говорила сестрам Я только тогда и живу, когда приходит господин Мэр. В этот день ее сильно лихорадило. Увидев Мадлена, она сейчас же спросила о Козетта. Скоро, ответил он, улыбаясь. Мадлен держал себя с Фантиной, как обычно. Только вместо получаса он к великому удовольствию Фантины просидел целый час. Он тысячу раз повторил окружающим, что больная ни в чем не должна нуждаться. Все заметили, что на минуту лицо его стало очень мрачным. Однако это объяснилось, когда узнали, что врач, нагнувшись, шепнул ему на ухо, ей значительно хуже. Затем он вернулся в мэрию, и конторщик видел, как он, внимательно изучив дорожную карту Франции, висевшую у него в кабинете, карандашом записал на клочке бумаги какие-то цифры.